Глава шестая. Горящие дорожки. «За мной!» — я скользнул взглядом по затихшему стражнику, из которого вырвался дух и решительно двинулся вперед. Я не оглядывался, но и без этого словно чувствовал, как за левым плечом у меня встал Василий, за правым — Питер. Мы шли сквозь пожар, не обращая внимания на дома в первой линии. Там уже все было кончено. А вот дальше стихия огня и захваченные стражники еще не настолько разошлись, чтобы уничтожить всех попавших им под руку местных. «Как будем выманивать?» Питер посмотрел на возвышающееся перед нами здание, где пламя охватило только первые два этажа, а выше можно было рассмотреть мелькающие фигуры, вырывающиеся из рук потоки огня, и услышать крики жертв. «Или пойдем внутрь?» На самом деле это действительно был важный вопрос. Бросившись внутрь дома, мы смогли бы догнать стражников духов и остановить их на глазах местных, запуская нужные мне слухи. Вот только это было бы медленно, оставило бы не так много свидетелей, как хотелось бы. Да и в целом игра в догонялки никогда не выглядит впечатляюще, особенно если случайные наблюдатели заметят, что я не успеваю. К счастью, я недавно узнал об одной особенности этого мира и сейчас собирался ею воспользоваться. «Эй, вы тут смерть не продаете? «Нет, только показываем», — пошутил я. А потом сделал очередной крошечный разрез в астрал, выпуская наружу стихию, противоположную силе местного демиурга. Опять совсем чуть-чуть. Вроде бы пока подобные манипуляции проходили без последствий. Зелёная жижа тут же стала капать на мостовую, разъедая камни и оставляя в них почему-то ядовито желтые следы. Впрочем, позже разберусь и с этой странностью. Сейчас главное, что сражение, вернее, избиение мирных жителей внутри дома и даже пары соседних, почти сразу остановилось. Я почувствовал, как головы захваченных духами стражей поворачиваются в мою сторону, а потом сразу семь проклятых диверсантов бросились на наш отряд со всех сторон. «Питер, ко мне за спину! Василий, сдержи их секунды на две!» Я отдал приказ, а потом сам начал готовиться встречать гостей. Вот они были уже совсем рядом. И тут Василий нанес встречный удар. Я почувствовал, как он потянулся к стихии зла и дал ему к ней полный доступ на пару мгновений. С рук духа сорвался сгусток энергии, почти такой же, как тот, которым его собрат запустил в меня из первого дома. Только на этот раз мой подручный не старался никого убить, только сдержать. Все, как я приказал. Поэтому он не стал удерживать энергию, сжимая ее для повышения убойности, а наоборот растянул во все стороны, окутывая словно паук паутиной, сразу пятерых нападающих стражников. Те, конечно, легко сдержали этот слабый натиск, немного замедлились, сбиваясь в одну кучу, но и только. Впрочем, это только они думали, что все закончилось. Сейчас будет щекотно. Я предупредил духа зла, а потом прямо сквозь него нанес удар своей косой. Когда вы принадлежите к одной стихии, провести подобный прием, это совсем несложно. В итоге враги были дезориентированы. Мой удар оказался для них полной неожиданностью, так что не было ничего странного в том, что когда я рассек пространство очередной линией астрала, вся пятерка на полном ходу в нее и влетела, забив собой проход. А потому что нечего смотреть безумными глазами только на меня. Я невольно отметил, что получилось очень удачно. Стражники почти полностью заблокировали собой разрез в занятый смертью мир, давая дорогу наружу лишь малые талики, скопившиеся с той стороны энергии. «Идеально!» Минимум силы смерти выбралось за границы Астрала, минимум последствий для меня. Прикончи их. Я отдал новый приказ Василию, а сам повернулся, чтобы помочь Питеру. Ему, конечно, досталось всего два противника, но усиленные духами стражники все равно были достаточно сильны, чтобы его потрепать. Вернее, они могли бы это сделать, если бы не стремились добраться именно до меня. Воспользовавшись этим, Питер смог их задержать, а там и я включился в схватку». Выбыв в качестве цели левого стражника духа, я дождался, пока он потратит часть энергии, пытаясь пробиться через блок моего помощника, а потом, пользуясь временным преимуществом силе, ударил сам. Минус один. Потом точно так же пришел черед правого. Но еще ничего не было кончено. «Еще трое! Запах смерти добрался еще и до того дома!» Дух зла заметил новых стражников и уже хотел, как в прошлый раз, заблокировать их, но я его остановил. «Я сам!» Я вышел вперед. В окнах ближайших домов как раз появились зрители. Самое время показать себя. А еще я уже увидел достаточно, чтобы оценить сильные и слабые стороны стражников. Понял, как взаимодействуют наши стихии, и теперь был уверен, что смогу с ними справиться даже без использования смерти. Между прочим, очень полезное умение — побеждать врагов, не привлекая внимания всех вокруг и не рискуя пробуждением нового костяного стража. Раз. «Два...» Я начал вести счет секундам, как только мы столкнулись. Первый обмен ударами закончился ничем, но это и ожидаемо. Сейчас наши запасы энергии были примерно равны. «Три... Четыре...» И вот пришло время, когда мощь моей стихии вырывалась вперед, и на этот раз я извлек из момента максимум. Сразу двое противников лишились голов, а третий отскочил назад, издав тихий шипящий свист. Кажется, запах смерти уже поутих, и мои враги начали думать. «Пять? Шесть?» Я ушел в защиту, провоцируя стражника духа на атаку. И тот поддался. Бросился вперед, тратя большую часть полученных от своих алтарей сил. «Семь!» На этот раз мне хватило одной секунды, чтобы закончить бой. Еще одна голова рухнула на землю, отдельно от туловища, а я прислушался к звукам вокруг. Трещало пламя. Я слышал молчаливое дыхание выживших местных, и все. Больше ничего не было. Как минимум в ближайших домах я расправился со всеми стражниками-духами. А вот чуть дальше бой еще продолжался. Я это видел потому, что впервые за все время сражения на окраине кто-то дал бой нападавшим, и теперь на крыше желтой высотки в конце улицы что-то сверкало. Даже захотелось посмотреть, кто же это там сражается. «Василий!» — я повернулся к духу. «Ты же в этом теле умеешь летать?» «Не выше пары десятков сантиметров над землей. Даже такому телу не преодолеть запрет демиурга», — ответил тот. А я понял, что от идеи с призрачным помощником-моторчиком придется отказаться. А жаль. Использовать редчайшего духа, чтобы стать единственным летающим существом в Карри, это было бы неплохо. Впрочем, раз этот план не сработал, у меня есть еще один, попроще». Спасибо лорду Руби и его помощникам за идею. «Питер!» — теперь я посмотрел на стражника. «Видишь крышу того желтого дома? Сможешь зашвырнуть меня туда?» «А что? Силушки у нас всех много. Летать, как стало известно, нельзя только самому. А побыть пушечным ядром никто не запрещал». «Не получится!» Бывший стражник оценил свои силы и покачал головой. «Мне тебя не обхватить, а значит, и не бросить нормально». Как же быстро он сдался. все таки жизнь с минимальным количеством миров, похоже, наложила на Питера свой отпечаток. Но да ничего, я еще его перевоспитаю. А если ты бросишь вот это копье. Я достал стальную пику, отлитую еще во времена, когда я в будущем вооружал для захвата миров свои армии зла. А я просто встану на него. Поверь, я не упаду. А тебе всего лишь нужно будет удержать равновесие и вложить побольше энергии стихий в бросок. «Так смогу». Питер яростно закивал и выхватил копье у меня из рук, примериваясь к его весу и форме. Как только оно расположилось горизонтально, я тут же запрыгнул на него. Пусть теперь привыкает к нам обоим. Кстати, стоять на копье не так уж и трудно. Пожалуй, держать равновесие в бою, когда на тебя со всех сторон давят чужие стихии, даже сложнее. А тут — одну ногу на древко, вторую — на само острие, поймать баланс. Конечно, в полете моего умения цепляться даже за такие маленькие плоскости оказалось бы недостаточно. Да один встречный поток воздуха не оставил бы мне и шанса добраться до цели. Но для борьбы с этим у меня было кое-что другое — моя защита. Я создал пирамиду из энергии обмана и зла, но на этот раз не просто расположил ее вокруг себя, а провел одну из граней прямо по копью, так чтобы оно тоже как будто бы стало частью меня. «Полетели!» Питер наконец понял, что готов размахнуться, а потом запустил копье точно в цель. И это было круто. Давно я не летал, и сейчас смотреть, как с огромной скоростью я приближаюсь прямо к цели, это было просто прекрасно. Пирамида рассекала воздух передо мной, добавляя копью еще больше скорости, и в итоге, когда я достиг крыши желтого дома, следом за мной шла как будто целая ударная волна. Грохотало знатно а стёкла разлетались на три этажа вниз. «Подкрепление вызывали?» Оказавшись над крышей, я спрыгнул с копья, ухватил его правой рукой и резко направил вниз, втыкая в бетонное перекрытие дома. Так я и себя затормозил, и ударной волной расчистил пространство под ногами от возможных сюрпризов. И, конечно, добавил эффектности моему появлению. Вышло неплохо. Как минимум два стражника духа, до этого наседавших на лысого мужика в инвалидной коляске, сразу повернулись ко мне. А вот я сейчас больше смотрел на их противника. Все-таки не часто встречаешь в мире богов-инвалидов. Да еще таких, что могут даже в таком ограниченном положении хоть немного продержаться против стражников Каррии. И неважно, что сейчас они не сами себя контролировали, а выполняли команды сидящих внутри духов лорда Руби. Вот и сейчас Лысый потратил меньше секунды, чтобы посмотреть на меня — а потом воспользовался моментом, чтобы врезать по подставившимся противникам. Его глаза закрылись, в воздухе мелькнул огромный двуручник, который старик удерживал только лишь силой мысли, и оба стражника обзавелись парой крупных порезов на спинах. «Я бы бил сразу на смерть или не бил вовсе!» Стало интересно, как старик отреагирует на мои слова. «Все-таки лысая башка, двуручный меч...» «Уж больно мне это напоминает одного старого знакомого». Конечно, стоит получше присмотреться к лицу, и становится понятно, что это точно не Дэвид. Совсем не похож. Но этот старик уже и так сумел привлечь мое внимание. «Лично я считаю, что если можешь бить хоть как-то, бей!» Мечник ответил мне хриплым голосом. Надо было признать, что его мысль была не хуже моей. Более того, я сам не раз следовал этому правилу. «Значит, бей хоть как, ослабляй врага, а там, может быть, и разберешься?» Я сделал пару шагов вперед, оценив, что раны на спинах совсем не мешают стражникам-духам. Но да сами обладатели тел сейчас ничего не решают, а призракам плевать, им надо лишь любой ценой выполнить приказ. И тогда, как они верят, им позволят вернуться к обычной жизни. «И «Э, разберусь!» — лысый старик тряхнул головой, видимо, забыв, что уже давно лишился своей шевелюры. «Думаешь, не справился бы и с этой парочкой?» тут я заметил что недалеко от инвалидной коляски лежат еще два уже мертвых стражника и градус уважения к старому воину а в том что это именно воин я теперь не сомневался подрос еще больше кстати то что такого человека вернее бога никто не вылечил а вместо этого засунул в район для бедняков дает мне еще одну возможность для того чтобы нарастить влияние в моем положении любая ошибка местной власти становится возможностью показать себя «Главное не просто говорить, а делать, но всему свое время». «Ты точно бы справился!» Я как раз подошел вплотную к стражникам и начал про себя считать секунды. «Две — на то, чтобы безболезненно обменяться ударами, пока мой уровень наполнения энергии и стихий был ниже. Еще две — чтобы снести головы моим противникам, пока они меня не обогнали и не затянули бой». Вроде бы получалось достаточно красиво. Я даже не замедлил свой шаг прошел мимо упавших тел и остановился прямо перед взлетевшим и перегородившим мне путь мечом. Лысый старик явно не собирался мне доверять, и я, кажется, понимаю, почему. Он был не один, на дальнем конце крыши прятались человек десять, которых, как оказалось, он все это время защищал. Пять мужчин, неумело сжимающих мечи. Ну, что можно взять с обладателей всего пары алтарей, которым они, скорее всего, достались по наследству? Вот пройдя они через мясорубку судьбы, вроде той, что ждала каждого в наше время, и большая часть из них уже бы умерла. Зато оставшиеся точно бы не прятались за спиной ветерана, а встали бы рядом с ним. Впрочем, эти меня не интересуют. Взгляд скользнул дальше. Еще один старик. Это уже настоящий. Его спутница с трясущимися руками и головой. Потом молодая женщина с двумя девочками. И у этих глаза тоже горели совсем как у старика-воина. «Семью защищаешь?» Мой щит не давал мечу инвалида добраться до меня. Тот попытался сжать кулаки, чтобы усилить натиск. Пальцы впились в борта его инвалидного кресла. На лбу забилась жилка. Насколько бы старик ни давил, щит пирамида спокойно держал удар. Похоже, когда в сражении со стражниками он мог использовать свой опыт и мастерство, это позволяло ему держаться. Я же не оставил ему и лазейки, превратив все в голые и силой. И тут у него не было ни шанса. «Сестры моего товарища, боевого, старшие уже самостоятельные, а вот младшие, еще самые настоящие дети, после войны смерти присматривают за ними». Старик понял, что продавить меня не получится, и отступил. Меч продолжал висеть в воздухе, но атаковать инвалид больше не пытался. Просто смотрел на меня, а иногда еще на поле перед городом, откуда до сих пор доносились вспышки от схватки. Карика и троица лидеров сопротивления. Кстати, кажется, они как будто немного выдохлись. А это значит, что скоро битва подойдет к концу, и мне надо будет закругляться. Значит, прошел войну между Атоном и старухой. Я обрадовался возможности еще больше узнать об этой части истории Карии. Явно был хорошим воином. И почему тебя тут бросили? У вас так принято? Или это рана нанесенная смертью, которая нельзя вылечить? «Если знаешь про раны, то чего спрашиваешь?» Старик оскалился, показав слегка заостренные зубы. «А ведь поросен точно не совсем человек. Тогда я лишился десяти миров, а потом и ног. Увы, даже Демюрк не мог ничего с этим поделать. И тогда он просто бросил тебя», — надавил я. «Он не бросал меня!» Старик чуть не перешел на крик. Девушка, до этого стоявшая позади, подбежала к нему и обняла, пытаясь успокоить. «Всем ветеранам предложили жилье в среднем городе», — выпалила она. «Но капитан Харт сам решил жить с нами, чтобы выполнить данные моему брату обещание. Когда жизнь теряет один смысл, надо найти другой. Хоть какой, чтобы продолжать держаться?» Я не укорял, просто старался разбередить старую рану. Потому что чем ярче этот старик и его семья осознают то, через что проходят, тем больше их поразит то, что я хочу сделать. Если, конечно, у меня получится. Но, к черту сомнения, в будущем я уже не раз видел, как мои стихии взаимодействуют с другими, с той же смертью. Так что я почти уверен, что мой план сработает. Да, я живу ради них и умру ради них. Кто бы ты ни был чужак, что бы ты ни задумал, хватит играть. Или сражайся, или вали отсюда. Старик снова угрожающе поднял меч. Кажется, он дошел до кондиции. Что ж, ты правильно сказал, пора переходить к делу спокойно кивнул я, а потом вытащил из невидимого кармана тело мертвого гоблина. Одной рукой бросил его на землю, второй перехватил косу, пробил ему брюхо и засунул внутрь мешочек с необходимыми для создания кадавра реагентами. «Поднимись!» Моя сила наполнила мертвое тело, и гоблин с пустыми глазницами вскочил рядом со мной. Кстати, кажется, я оказался прав насчет его природы, энергия зла текла по его жилам как будто те были специально для нее созданы сдерживая этих чтобы не мешали я указал гоблину на толпу гражданских которых защищал без ноги старик но никого не убивай ветеран попробовал достать моего кадавра своим мечом когда тот бросился вперед но я блокировал его удар пусть не отвлекается именно я буду его противником пусть и ненадолго пришлось выложиться чтобы справиться с этим и последующими атаками. Лысый старик, как оказалось, не просто болтал все это время, но еще и копил силы. Вот только это ему не помогло. Натиск его я все равно выдержал, а потом уже сработало то, что у меня в подчинении были целые миры. Я быстрее накопил энергию для новой атаки и, создав пирамиду из зла и обмана и повернув ее остриём вперед, со всей силы врезал по мечу старика. В итоге тот не смог удержать его, и опасная железка улетела с крыши куда-то вниз. «Капитан Харт!» До меня донесся голос девчонки-подопечной, но я не обращал на него внимания, и зря. Забыл, что доведенные до отчаяния люди и боги могут решиться на совсем уж безумные поступки. «Я отдаю вам свои миры и алтари, только справьтесь с ним!» Старик тут же создал новый клинок, уже из чистой энергии, и снова атаковал меня но на этот раз я почти на него не смотрел. Пара миров не даст достаточной силы, чтобы пробить мой щит, а вот то, что передача алтарей, возможна, я хотел увидеть своими глазами. Девушка, чей голос я только что слышал, упала на колени, у нее из горла текла кровь, но она держалась изо всех сил, чтобы не потерять сознание и увидеть, как я паду. Наивно, глупо, но, черт побери, меня это зацепило, словно опять почувствовал что-то знакомое. «Старик, не хочешь вернуть девушке ее алтари?» Я смел все собранные капитаном Хартом силы, выбил его из коляски и прижал к земле, совсем как недавно во время допроса прижимал стражника духа. «Я не могу!» Тот яростно покачал головой. «Это ее дар! Стихия света! Только она так может! Я нет! Вернее, могла! Она отдала мне все силы и теперь стала обычным человеком!» Я понял, почему так легко справился с этим воином. Тот просто неожиданно понял, что лишился той, ради кого жил. Потерял цель, и это ударило его сильнее, чем потеря ног. А я снова столкнулся со стихией, которая была прямо противоположна моей. Искреннее самопожертвование. Тот же Бог, когда создавал свет в наше время, наверное, даже не подумал, что у этой стихии есть такая сила. Как красиво, как глупо и в то же время как впечатляюще. Еще ничего не кончено». Я дохмурился и перешел к тому, что, собственно, с самого начала и собирался сделать. Правда, после последних событий совсем не хотелось превращать это в шоу, но надо. «Сейчас я вылечу тебя. А что касается идиотки, которая отдает все силы, даже не разобравшись в ситуации, ее мы тоже снова сделаем богом». «Его не вылечить». Девушка снова выплюнула сгусток крови, переводя взгляд с меня на старика. «Сила смерти не лечится. Ее не спасти!» «Забавно. Она ответила за капитана, тот за нее. Людей нельзя сделать богами!» Еще раз!» — я тяжело вздохнул. «Я кот. Говорят, что я настоящий избранный, и для меня нет ничего невозможного».